Есть люди, которые считают, что знания приобретаются. добываются как драгоценная руда из серых пластов невежественности. А есть люди, которые считают, что знания можно только вспомнить. Будто бы в далеком прошлом существовал золотой век, когда все было известно, и камни подгоняли друг к другу так плотно, что между ними нельзя было вставить лезвие ножа. И люди летали в специальных летающих машинах, ведь земляные рисунки лучше всего видны сверху. Кстати, а еще я читал о музее, в котором хранится карманный калькулятор, найденный под алтарем очень древнего храма. Ну, вы понимаете, о чем я. Но правительство все замолчало, и... Сноска... Успехи правительства по замалчиванию наших встреч с инопланетными цивилизациями воистину поражают, учитывая успехи того же правительства во всех других областях. Конец носки. Впрочем, возможной причиной тут может являться нежелание самих инопланетных цивилизаций обнародовать правду о своих сомнительных контактах с людской расой. Неизвестным остается и то, почему большинство освоивших космические полеты разумных рас – населяющих нашу Вселенную, так страстно желают покопаться в грязном земном белье, прежде чем осуществить формальный контакт. Как бы там ни было, представители доброй сотни инопланетных рас посещали самые разные уголки нашей планеты, в тайне друг от друга, дабы по ошибке похитить в целях пристального осмотра и изучения других, таких же как они, похитителей. Причем некоторые из вышеупомянутых представителей были похищены, пока выжидали удобного момента, чтобы похитить пару других инопланетян, которые в это время, по причине неправильного истолкования спущенных сверху инструкций, пытались согнать в правильные круги домашний скот и надругаться над полями с полезными злаковыми культурами. Сейчас планета Земля объявлена запретной территорией для посещения какими бы то ни было инопланетными цивилизациями. И запрет этот будет действовать до тех пор, пока все цивилизации не сравнят свои разведывательные данные и не выяснят точно, сколько настоящих людей за это время они похитили. Согласно одной довольно мрачной и циничной теории, за все это время был похищен только один настоящий человек. Большой, волосатый и с громадным размером обуви. Истина, возможно, где-то рядом, Но в головах у нас слишком много всякой ерунды. Ну, а Наверн Чудакульли был искренне уверен, что знания можно получить только если как следует наорать на человека и частенько практиковал данный метод. Волшебники собрались за заваленным книгами столом в магическом зале. «Сегодня как-никак с Рождество!» Сукаризной в голосе произнес декан, перелистывая толстенный древний том. «Страждество наступает в полночь!» Возразил Чудакулли. «А работа пробудит вас здоровый аппетит!» «Э, «Кажется, я что-то нашел, лар-канцлер!» Воскликнул заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Уводли в его справочнике по новым богам! Тут много говорится о ларах и пенатах!» «О ларях и пеналах? А при чем тут они?» Удивился Чудакулли. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся заведующий кафедрой. «Что ха-ха-ха?» «Очень удачная шутка, Арканцлер!» – похвалил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Правда?» – нахмурился чудакули. «А когда это я шутил?» «Ну, начинается!» – едва слышно произнес декан. «Ты хотел что-то сказать, декан?» «Нет-нет, Арканцлер, я нем как рыба!» «Понимаешь, я подумал, лары и пенаты – это домашние божества, ну или были таковыми. Кажется, они исчезли довольно давно, отвечали за всякие домашние мелочи, типа сундуков, кладовок, ларей и прочего, а у нас тут пеналов множество. М -м ну да, в общем, они были маленькими духами дома, такими, например, как... Три волшебника с поразительной для них скоростью метнулись к заведующему кафедрой и зажали ему рот ладонями. «Аккуратно!» – закричал Чудакулли. Болтон, находка для мелкого бога! Я ко всем обращаюсь! Хватит с нас этого жердяя с несварением желудка! Сколько он уже сидит в нашем туалете? Кстати, а куда подевался Казначей?» «Тоже пошел в туалет, Арканцлер!» – сообщил профессор современного руносложения. «Что? А тот толстяк?» э, «Да, Арканцлер». «Надеюсь, с казначеем все будет в порядке», — уверенно сказал Чудакулли. «Что бы ни происходило в университетской уборной, это происходило не с ним. А значит, и переживать по данному поводу не стоило. Но нам не нужны эти... Э, как ты их там назвал? А, заведующий?» «Лары и пинаты, Арканцлер». «Однако я не высказывал предположения...» «Мне все ясно! Что-то нарушилось, и эти мелкие дьяволы начали возвращаться!» «Осталось только понять, что именно нарушилось, и все исправить!» «Как я рад, что все так удачно разрешилось!» – съязвил декан. «Домашние божества!» – задумчиво произнес Чудакулли. «Так, кажется, ты их назвал, а, заведующий!» Он открыл ящик в шляпе и достал трубку. «Да, Арканцлер, здесь говорится, что они были местными духами, следили за тем, чтобы тесто поднималось и масло сбивалось правильно». «А карандаши они ели? А как насчет носков?» «Они существовали еще во времена Первой Империи», пояснил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Тогда носили сандалии и тоги. Больше ничего. Ага, понимаю. В те времена люди были довольно отсталыми и носков не носили. Совершенно верно. И это было за 900 лет до открытия озриком Пенициллием в богатых графитом песках на далеком острове Сумтри низкорослого кустарника. Который в результате тщательной культивации... «Не надрывайся! Мы видим, что у тебя на коленях лежит энциклопедия!» Перебил его чудакули. «Осмелюсь сказать, с той поры жизнь несколько изменилась. Чтобы соответствовать времени, эволюция не стояла на месте. Раньше эти твари следили за тем, чтобы тесто поднималось, а теперь жрут карандаши и носки». Зато чистого полотенца, как в те времена, так и в эти днём с огнём не сыщешь. Откуда-то издалека донёсся звон. Чудакуля резко замолчал. Я сказал что-то не то? Волшебники мрачно кивнули. И я был первым, кто это заметил. Волшебники снова кивнули. Проклятие! Но чистое полотенце действительно невозможно найти, когда оно... Что-то засвистело, и на высоте плеча мимо волшебников плавно скользнуло полотенце. Вроде бы у него была добрая сотня маленьких крылышек. «Это было боё полотенце!» Сукаризной в голосе произнес профессор современного руносложения. Полотенце улетело в сторону главного зала. «Теперь мы еще и полотенцевых ос имеем!» Констатировал декан. «Просто замечательно, Арканцлер!» «Это в человеческой природе!» «Запальчиво воскликнул Чудакулли». «Когда что-то идёт не так, человек, естественно, придумывает существо, которое...» «Хорошо, хорошо, я буду осторожен!» «Я просто хотел сказать, что человек – существо мифотворческое!» «И что это значит?» – поинтересовался главный философ. «Это значит, что мы сами придумываем проблемы на собственные...» «Ответил, не поднимая головы декан». «В общем, на то, что придумываем». «Прошу меня простить, господа», – вмешался в разговор Думинг Тубс, до сего времени что-то задумчиво писавший. «Мы предполагаем, что эти существа откуда-то возвращаются и принимаем все вышесказанное за жизнеспособную теорию». Волшебники переглянулись. «А за какую же еще?» очередь даже жизнеспособная теория». «Да такой теорией войска можно вооружать». «Э, чем-чем? Теорией?» Ну, не одной ею, конечно. Должны быть консервы, приличные мечи, добротные сапоги. А это здесь при чем? дяди не спрашивай. Это он начал говорить о войсках. Может быть, вы все заткнетесь? Все до единого. Никто никаких войск вооружать не собирается. А почему бы и нет? И было бы приятно. В конце концов, Строждество приближается и... Послушайте... «Это просто фигура речи, понятно?» «Я имел в виду, что полностью с вами согласен, но выразился красочно!» «Войска сами о себе позаботятся, а мы сейчас должны думать о себе!» «По-моему, очень эгоистичная точка зрения!» «Ничего подобного!» «Это все-таки наши войска!» Думинг снова отключился. «Вероятно, виной всему глубокие раздумья о делах мирового масштаба», сказал он себе. «А пока мозг думает о важном...» Язык, почувствовав свободу, мелит, что попало. «Я не верю в эту думающую машину», – заявил декан. «И никогда не верил. Тут попахивает каким-то культом, а лично мне и оккультного хватает». «С другой стороны», – задумчиво произнес чудакули, – «в этом университете только Гекс мыслит разумно и даже делает то, что ему говорят».